Ульяна Каршева. Детский сад. Книга третья. Глава первая. Вообще-то, это понедельник, день тяжелый, то бишь здешняя прима. Воскресенье же, септима, должно быть по определению легким. А нет, для Селены этот выходной оказался одним из самых тяжелых. Нет, она, конечно, всегда тщательнее готовилась к септиме, когда у детей нет уроков, что значило, для аравы в 30 слишком разновидовых существ разногодков надо организовывать очень плотное расписание. Да и помогали ей. Но чтобы лучший день недели дал разгон так мощно, началось все после завтрака с единственного так называемого свободного часа, когда дети и взрослые занимаются чем угодно. Ну и занялись. А так было хорошо сначала. Жаркое солнце даже сквозь развесистые ветви яблони теплыми пятнами мягко ложилось на чистую, благодаря мальчишке-троллю каму и уютную кухню, где довольная кошка снисходительно смотрела, как котята, едва открывшие глазенки, пытались выползти из своей коробки, а малышня под присмотром старших детей радостно пыталась водворить песклявых зверенышей на место». Селена, от непривычной жары, скрутившая русую косу в узел на затылке, обсуждала с домовыми меню для обеда, когда в столовую решительно вошел колор и, не останавливаясь, прошагал на кухню. Черный дракон выглядел не просто решительным, но явно обозленным. Сначала изумленная, Селена потом даже испугалась, когда сообразила, в чем дело. И точно. Буквально секунды спустя разъяренный дракон, с трудом сдерживаясь, за шиворот выволок своего пасанка Эрна из-за кутка Кама мальчишки-тролля. Приемную дочь, дракончика Люцию, вытащенную оттуда же, колор держал сидящий на своей руке, а та, чтобы не свалиться, обнимала его за шею, ничего не понимая. Последняя Селена увидела по глазам девчушки дракона, задача хлопавшим на Эрна. Мальчишку угрюмо повис почти невесомый, внушительной лапой Колора и только еле успевал перебирать ногами, чтобы дракон не тащил его совсем уж безвольной куклой. Домовые тишком-молчком умчались за занавески кухни, где уже прятался мальчишка-оборотень Вади, добровольно взявший на себя обязанности телохранителя при девочке-дракончике. В столовой остались только Селена и Колор с детьми. Колор остановился перед Селеной и встряхнул мальчишку. «Вы знали?» «Да», — резко сказала Селена. «Отпустите мальчика». «Семья дракона не может себе позволить такой вольности, как дружба члена семьи и какого-то тролля», надменно заявил Колор. «Почему?» Слово сорвалось, прежде чем Селена поняла, о чем спрашивает. «Это тролль, лядись Селена, и он не может быть близким к семье дракона». «То есть все дело в расовых предрассудках?» Ровно уточнила девушка, мысленно вспоминая, что драконы вообще-то признают право любого существа на равенство. А что случилось с Колором в таком случае? Или когда он осознал себя семейным, его взгляды на данный вопрос изменились? «Вы!» Колор выдохнул и снова взял себя в руки. Вы не понимаете, что это не предрассудки, а законы нашего государства, законы извечные, непоколебимые. Колор, отпустите мальчика, пусть он встанет на ноги и успокоится. Вы совсем запугали его, с демонстративно выраженным терпением сказала Селена. Я ни с кем не собираюсь. Беседовать До тех пор, пока Эрна Не будет наказан И пока он не осознает Всей степени и глубины Своего падения Как представителя Моей семьи С высокомерным спокойствием Сказал дракон А с вами мы поговорим по Колора прервали на полусловие Поскольку малышка Люция Сидела у него на руке Колор не видел ее лица Зато Селена видела прекрасно. Девочка-дракончик, продолжая держаться за шею отчима, все ниже и боком склонялась к Эрна, словно стараясь разглядеть его и в то же время, словно напряженно прислушиваясь к нему. А мальчишка на словах «будет наказан» испугался еще больше. Испугался так отчаянно, так побледнел, что даже Селена шагнула к Колру с намерением драться за ребенка. Неизвестно, как предполагал наказать приемного сына взрослый дракон, но ручищи у Колора были весьма тренированные. Летал-то он каждый день, и легко догадаться, о чем в первую очередь подумал Эрна. Но раньше шага Селены, решившей защитить Эрна, пронзительно завизжала Люция. Не вслух. Это снова был мысленный, пробивающий голову насквозь вопль, который однажды издал Хельме, призывая взрослых драконов на помощь погибающему птенцу. Селена, быстро вскинувшая ладони к ушам, скорее чем колор, сообразила, в чем дело. Мальчишка Эрна, в отличие от взрослого дракона, долгое время был с Люцией, спасал ее и ухаживал за нею, не говоря уже о том, что в утомительном, страшном путешествии и побеге от магических машин девчушка постоянно сидела у него за спиной, в рюкзачке. Между ними наверняка образовалась ментальная связь, как понимала эта Селена. И сейчас Эрна, по ощущениям Люции... А малышка-дракон, как уже выяснилось, была гораздо чувствительнее к тем же изменениям и самого пространства, и его эмоционального фона, чем, скажем, даже Конор оказался в страшной опасности. Не зря же мальчишка так страшно перепугался. Неизвестно, как раньше жил Колор со своими родными, но сейчас он не учел одной особенности. Он буквально присвоил свое нынешнее семейство – на правах дракона, и сразу взялся командовать всеми, рассчитывая, что новые члены его маленького клана сразу и беспрекословно будут следовать его правилам. Но не учел сложившихся характеров и привязанностей тех, кто долгое время тесной группой жил в смертельной опасности. Права правами, а привычки семейных к нему почти нет». Колор для них вынужденный, номинальный глава семьи. В сущности, диктатор, который взялся вести маленькую группу в качестве вожака. Причем в то время и в таком месте, где его семейным опасность не грозит. Аманда – исключение, но она изголодалась по защите, по сильной мужской руке. Дети – другое. Первым из-за занавески на резкий призыв Люции о помощи вылетел Вади, немедленно обернувшийся и зарычал на Колора. Мгновением позже в столовую ворвался Хельми, за ним, естественно, все братство. А дальше? Мысленный вопль девочки-дракончика Селена вспомнила. Хельми кричал в пригороде, а драконы слетелись к нему из самого города. Поневоле услышали все. Вскоре в столовой образовалась толпа, со страхом глядевшая, как суматошно бьет крыльями малышка Люция, пытаясь избавиться от удерживающей ее руки дракона, а заодно ударить его самого – Кажется, Люция успела проследить направление страха своего сводного брата. Хельми, еще ничего не поняв, но единственно, кажется, именно потому не испугавшись Колора, выдрал Люцию из рук растерявшегося взрослого дракона и прижал к себе, утешая и одним движением усмиряя неокрепшие крылья дракончика, чтобы заставить их втянуться в спину, в лопатки. Одновременно за мальчишкой-драконом спрятался Эрна, от неожиданности выпущенный Колором – Прильнувшая к Хельме Люция через его плечо сразу углядела согнувшегося за ним сводного брата и с плачущим скриком уже вслух вцепилась в его рубашку, выпустив когти в его плечо. Кажется, она побоялась, как бы он не пропал из виду. Эрна охнул и привычно сморщился от боли. Но больше его до сих пор волновало другое, поэтому мальчишка даже не подумал облегчить себе боль. «Что происходит?» Встревоженно спросил появившийся Джарри, которого дети охотно пропустили вперед. За ним, цепко приглядываясь к происходящему и собравшимся, вошел старик Бернар. Последней в столовую примчалась Аманда и буквально побелела, глядя то на уже рассверепевшего из-за всеобщего внимания Колора, то на Люцию, агрессивно шипящую с рук Хельме на взрослого дракона. Малышка-дракончик настолько пришла в себя, что даже пыталась плеваться в Колора огнем. Одновременно женщина пыталась найти сына, который прятался за спинами мальчишек и девчонок, хотя прекрасно сознавал, что защита временная. Глядя в глаза уже ошеломленного взрослого дракона, Селена пожала плечами. «Хм, «Ну что, осталось лишь дождаться появления Вальгарда с его кланом». Крик Люции наверняка был слышен в городе. Она оглядела обеспокоенную детскую толпу и велела. «Ребята, выйдите во двор, нам тут переговорить бы надо». Вместе с толпой детей, неохотно уходящих на детскую площадку, вышли и викар Сазис. Селена даже из столовой услышала, как они сразу приступили к своим привычным уже обязанностям воспитателей и организаторов отдыха, распределяя среди детей, кто чем займется, пока нет Селены. Последней из столовой выволокли Ирму с ее малолетней бандой, которые было спрятались под столом. В столовой осталось братство Джарис Селены и виновники Суматохи. Вадя, в аде, волчьей ипостаси, лег под занавесками, диковато поблескивая на колора настороженными глазами. Селена заглянула в закуток и ободряюще улыбнулась затихшим домашним и забившемуся в уголок каму, который чуть не в качестве защиты держал на коленях коробку с кошкой и котятами. Кошка лежала барыней, а котята облепили ее, сонные и лениво обедая. Дворняга-пират лежал рядом с мальчишкой-троллем на скамейке, жалобно сдвинув бровки, словно понимал, что Каму сейчас тяжело. «Все будет замечательно, не бойся», — тихо сказала девушка, виновата глянувшему на нее Каму, и вышла из закутка. В столовой народ уселся за стол переговоров. Во всяком случае, за одним столом сидели мрачный и замкнувшийся колор Бернар и Джаре, а рядом остальные. Хельми все еще стоял, потому что малышка-дракончик не собиралась спускаться с его рук, ладно, еще крылья все-таки по его повелению втянуло и перестала вызывать огонь. За спиной мальчишки-дракона также стояли Колин и Мика, пытаясь осторожно, без особой болезненности, вытащить когти Люции из плеча вздрагивающего Эрна. Молча подошел Конор и погладил пальцы дракончика, а потом осторожно приподнял ее ладонь с уже втянутыми когтями и положил на плечо мальчишки дракона. Девочка-дракончик, коротко, по впечатлению на всякий случай, шикнула на Конора и вздохнула, снова враждебно уставившись на Колора своими косенькими глазищами. Аманда осторожно подошла к своему семейному и вынутым из кармашка платочком промокнула кровоточащий порез на щеке Колора. Оставлены острым краем крыла Люции. Дракон, не глядя, поймал руку женщины, и та сжалась, как и Селена. Неужели сделала что-то не то? Из-под тишка, присматриваясь к ним, Селена подошла к столу, невольно ускорив шаг. Что-то странное в семье Колора. Или ей это только кажется? Но дракон, все так же не оглядываясь на семейную, просто придержал ее ладонь вместе с платочком возле своей щеки, и Селена тайком выдохнула. Не хотелось бы встревать в личные дела Колора. Оглянувшись на мальчишек, она повела бровью в сторону гостиной. Конор качнул головой и кивнул остальным на выход из столовой. Пригибаясь к полу, через столовую за ними пробежал волчонок Ваде. Селена еще увидела, как Конор склонился к нему и помог перекинуться в человеческую ипостась. А Колин быстро набросил на мальчишку свисающий с ручки кресла балахон. В последнее время их начали оставлять по всему дому. Оборотни, конечно, старались соблюдать основные неписанные правила дома, но всякое бывало. И Селена рассудила, что легче оставлять для детей одежку, чем жестко требовать от них выполнения правил. Еще раз оглянувшись на детей, затихших в гостиной, Селена подошла к столу, за которым сидели основные представители взрослых в ее доме. Викар и Аздис не в счет. Они сразу отказались сидеть на редких, но необходимых совещаниях в доме, которые дети, кстати, прозвали теплый норой». Это случилось после того, как Селена придумала и рассказала младшим сказку про потерявшихся детенышей. А братству сказка понравилась не меньше, чем Ирме с ее малолетней бандой. Так вот, Викар сказал, что не стоит им двоим заниматься какими-то общественными делами в деревне, потому что их судьба пока не решена. И что их с Аздя ждет после возвращения в город, тоже непонятно. Все-таки они военнослужащие, а тут и вон, как повернул случай. Не было за столом переговоров и еще одного взрослого, Вилмора, молодого оборотня, который стражи деревни, магические демоны Торнадо, попытались использовать как ключ к закрытой для них деревне. Несмотря на жесткое и сильное лечение Бернара и старания помогающих старому эльфу девочек-магичек, Вилмар не мог пока даже встать. Настолько страшно его искусали машинные ласки. Селена почти рухнула на стул и, набрав воздуха, спросила. «С чего начнем?» «Я не собираюсь обсуждать со всеми свои семейные дела», — ровно сказал Ковар из-под лобья, оглядывая сидящих за столом. «В таком случае, почему бы вам не пойти домой?» Враждебно сказала Селена. Дракон смолчал, и Селена, кажется, понимала, почему. Попытаясь он сейчас пойти домой, будет скандал. Ведь кроме Эрна и теплой норы надо будет забрать Люцию. А у девочки сейчас только одна реакция на взрослого дракона – злобное шипение и боевой огонь, который хоть и слаб по причине малолетства дракончика, но все же силу имеет. И даже Аманда положение дел не спасет. Правда, есть вариант, когда Люцию может нести Эрна. Но захочет ли терпеть дракон, что именно в человеческого мальчишку вцепится дракончик и не расстанется с ним, пока не успокоится? А успокоение – это уверенность малышки, что с Эрна ничего плохого не произойдет. Малейшее негативное чувство колора к мальчишке и снова будет боевая истерика. Как бы странно ни звучала эта фраза. «Хорошо, давайте все-таки поговорим» ровно сказала Селена. «Колор, вы сказали, что я не понимаю ваших законов, извечных и непоколебимых. Надеюсь, вы простите меня, если я для начала обращусь к Бернару». Старый эльф высокомерно взглянул на нее, но Селена, все еще пытаясь удержаться от выброса злости, спросила. «Бернар, вы старше. Всегда ли в вашем краю законы соблюдались без изменений?» «Вы понимаете, что вы делаете, леди Селена?» неожиданно спокойно спросил Бернар. «Вы дискредитируете дракона в наших и своих глазах». «Уважаемый Бернар», — закипая, медленно выговорила Селена. «Я не очень умею разговаривать на разные темы, но иной раз могу попробовать сказать какую-нибудь гадость. И вам, Бернар, не кажется, что дракон дискредитирует сам себя?» «Прекратите говорить обо мне, как об отсутствующем», — бесстрастно сказал Колор. Колор, вы разговариваете с разъяренной человеческой женщиной, уже сквозь зубы высказала Селена. Если вы сами подставились, то терпите, я уже не впервые сталкиваюсь с тем, что образ справедливого и мудрого существа, который мне навязали с моего появления здесь, является абсолютным мифом. А чтобы дальше не психовать, не вам, а мне. Колор, скажите напрямую, у вас ведь раньше семьи не было? Вы были внутри семьи, не собственной. В спокойном лице дракона не шевельнулась ни черточка. Только лежавшую на столе ладонь дракон стиснул в кулак. «В моем мире тоже все не так благостно, как мне хотелось бы», — угрюмо сказала Селена. «Но есть кое-какой опыт, который может пригодиться и здесь. В моей стране, да и по всему моему миру, законы менялись, и чаще всего очень круто после войн. Здесь и сейчас идет война». Да, она застылая и с переменным успехом. Ваш город стал стеной на пути магических машин и не дает им пройти к другим государствам. Вы встали почти щитом. Но, Колор, взгляните на реалии. Ваши законы начали меняться с того момента, как во главе вашего правительства встали существа, которые раньше предпочитали не вмешиваться в дела других рас. Под угрозой смерти оказались все, кто живет на этих землях и дальше. Это и заставило драконов принять активное участие в делах города. «И не только это», – неохотно сказал Бернар. «Сами драконы оказались под угрозой уничтожения, как принимающие на себя первый удар от врага». «Взаимосвязаны», – пожала плечами Селена. «Я хочу сказать применительно к нашей ситуации следующее. Да, драконы принимали и принимают на себя удар, но...» Вспомните, как попала к нам Люция. Не будь рядом Аманды и Эрна, выжила бы девочка в той ситуации, в которой погибла ее мать». Она снова взглянула на дракона. «Колор, я знаю, что трудно принять многое из нового. Но вам придется смириться с тем, что дети не признают границ и рамок в таких делах, как общение. Если им не вдалбливать каждый день, это можно, а это нельзя». «Этот хороший, а этот плохой. Вместо того, чтобы пугать Эрна, вы даже не удосужились спросить у мальчика, а почему ему так нравится бывать у Кама? Понимаю, что времени на размышления не было. Вы только-только узнали о мальчике и сразу обозлились. Но сейчас у вас время есть. Так задайтесь вопросом, почему Эрна чувствует безопасность не с вами сильным и мудрым, а рядом с троллем, с тем самым, которого вы презираете?» Губернатору, между прочим, тот же вопрос. Рядом с Камом многие наши проблемные дети чувствуют себя спокойно. Та же Оливия не плачет. Хотя вне дома она довольно часто бывает э, плаксивой. Селена выговорила и поняла, что значит состояние «выдохлось». Столько было передумано, когда однажды она поняла, что придется защищать от Колора его приемного сына. Столько придумано доводов в защиту Эрна – А сейчас, когда пришло время его защищать, она, Селена, говорит сумбурно, как будто не размышляла ранее над своими словами. Она вздохнула, никогда не умела говорить. Всегда косноязычной была и осталась. И все молчат, как будто дожидаются, не скажет ли она еще чего-нибудь. А что говорить? Главное сказано. Все откнулись глазами в столешницу. Разве только Джарри смотрит серьезно на нее, будто она сказала невесть что-то необычное, что необходимо переварить, чтобы понять? Неужели все они здесь надеялись, что их законы и впрямь непоколебимы, когда беда обрушилась на все расы этого мира, не щадя выборочно кого-либо? Прошла минута, прежде чем Селена встала и спокойно сказала. «Властью хозяйки место. Я требую от мужчин обговорить и решить проблему». «Аманда, вы выйдете вместе со мной, чтобы не мешать совещанию». Женщина быстро взглянула на Колора. Тот кивнул, и она вышла впереди Селены. Покидая столовую, Селена тихонько вздохнула. Да, она не умела говорить связно, не умела общаться с мужчинами, среди которых есть такие надменные и упрямые, как Колор и Бернар. Но, слава богу, умела соображать. Эти мужчины получили порцию для своих размышлений. Она вывалила на них то, о чем размышляла раньше. Пусть теперь сами ищут выход из положения. Джарри среди них она не боялась оставить. После того, как он дрался с демонами Торнадо, он стал гораздо сильнее и магически, и физически, и чувствительно увереннее. И говорил с драконом и эльфом уважительно, но на равных, как и они с ним. В гостиной, где Аманда привычно уселась у окна с шитьем, Селена прошла мимо притихших мальчишек к креслу и села, все еще думая о том, каким выводом придут мужчины. Случай Эрна – нечастный. Да и самому Эрна, насколько она понимает, не прикажешь перестать бегать к каму. Если мальчишка чувствует себя у тролля в безопасности, он будет продолжать бегать к нему. Так что… Отвлекшись на движение в гостиной, Селена обнаружила, что, раскачиваясь и то и дело опираясь на упругое маленькое крыло, к ней ковыляет Люция. Селена взглянула на Аманду. Та, положив на колени шитье, следила за неуклюжим движением дракончика, готовая в нужный момент бросить все и подбежать на помощь малышке. Но позади Люции и даже в почтительном отдалении следовали Эрна и Хельме, тоже готовые подхватить ее, если что. Привыкли таскать девочку на руках. У ног Селены Люцию от быстрого движения повело в сторону. Она еле успела шагнуть вперед и вцепиться в колени сидящей. Селена от боли зашипела. Чтобы быть увереннее, что не упадет, Люция снова выпустила когти. Быстро подошел Конор, снова помог убрать когти малышки и Селена с облегчением посадила дракончика к себе на колени. Аманда улыбнулась и снова занялась шитьем. Коннор же не стал дожидаться, что может произойти далее, и присел рядом на подлокотник кресла. Остальные, слегка выждав, тоже приблизились. «Почему ты вышла?» «Я хозяйка места, но не все же мне решать», — сказала Селена. Она-то с каждой минутой убеждалась, что сделала правильно, выйдя из столовой. «Они мужчины. Они знают здешние места и здешние законы. Так пусть и разбираются в проблеме, а не рубят с плеча». Люция свернулась в клубок ухом к ее животу, и Селена погладила ее по лохматой головенке. «У меня проблем хватает. Кто-то же должен их разделить со мной». «А какие еще проблемы?» задумчиво спросил мальчишка. «Аманда не успевает шить одежду. Наши оборотни рвут ее быстрее, чем появляется новая. Мика, мальчишка-вампир, сидевший на полу перед ней, разглядывая какую-то железку из тех, что всегда носил с собой, Быстро поднял светловолосую голову. Пообещал сделать еще одну швейную машинку, но пока его больше интересуют игрушки. «Селена, но машина трудная штука», — укоризненно сказал Мика. И тут же повеселел. «Мы тебе говорить не хотели. Мы снова бегали по домам, незащищенным магией, и нашли пару сломанных машин. Найдем еще, сделаем из них хотя бы одну рабочую». Он подумал и объяснил. Мне деталей не хватает, поэтому мы тебе говорить не хотели. Хотели к празднику подарок сделать». «Где бы еще нитки взять?» — снова задумалась Селена. «Научить я девочек вязать научила? А смысл? Распускать старые трикотажные вещи не каждый вытерпит. Да и много ли с них ниток наберешь? И рвутся от старости, и короткие. А ведь впереди зима». Носки и варежки на каждого надо с запасом навязать, не считая просто теплых вещей, на которые уходят огромные запасы любых ниток. Конор вдруг затрясся от смеха. Остальные заулыбались, глядя на него. «Отдавай наших оборотней, вычесывать будем!» — предложил, отсмеявшись, мальчишка. «Одна Ирма, вон какая лохматая бегает! Че ее лохматость зря пропадает?» Сначала заворчал Колин, за ним Вади. Зато Хельми не выдержал и расхохотался. Колин хмуро смотрел на него, смотрел, но обаятельному смеху мальчишки-дракона было трудно не поддаться. И мальчишка-оборотень тоже рассмеялся. И Хельми первым же остановился посреди дружного хохота. А когда остановились остальные, а Селена и Аманда вытерли выступившие от смеха слезы, узкое лицо мальчишки-дракона внезапно стало задумчивым, словно Хельми о чем-то вспомнил. Или вспоминал. Причем лицо мальчишки-дракона стало таким отрешенным, что Конор спрыгнул с подлокотника кресла и потянул брата по крови выйти из дома. А за ними утопало и все братство. Из мальчишек остались Вади, считавший себя охранником девочки-дракона, и Эрна, покорно ожидавший решения мужчин. В гостиной стало так тихо, что Люция, пригревшаяся на коленях Селены, уснула. Аманда перенесла стул к креслу Селены, но заговорить даже не пыталась, и, кажется, для нее шитье оставалось спасательным кругом на время томительного ожидания. Селена машинально поглаживала задремавшую Люцию по волосам и размышляла, как же поступит женщина, если Колор настоит на своем и попытается наказать Эрна. Неужели взрослый дракон для Аманды стал таким авторитетом, что она допустит наказание своего сына?